Эпилог. «А ну, все собираемся, самолет уже ждет», – торопил детей Руслан. Натан и Серафим выбежали первыми, следом вышел деловитый Семен с чемоданами. Герман принялся соревноваться с братом, кто первый добежит до самолета. Я поспешила за детьми. Прошло пять лет с тех пор, как мы с Баженовым стали настоящими мужем и женой. Я наконец-то организовала персональную выставку «Семен заканчивал школу», а Ульяна Федотовна поселилась с нами в поместье Ефима Германовича, где нашлось место июльки. Мы зажили большой и дружной семьей. Нати вскоре приехала тоже. А год назад вышла замуж за коллегу, актера театра оперы и балета и теперь собиралась стать мамочкой. Муж крепко меня обнял и шепнул на ухо. «Скоро мы останемся одни. Няня уведет детей играть и...» «Снова подтверди что о чем думала Марианна, глядя на твой портрет?» «Да». Вся наша дружная семья погрузилась в личный самолет Ефима Германовича и отправилась в южное лето, к морю и солнцу. Как и каждый год после нашей с Русланом свадьбы.